Столичные игры Пока я занимался всеми своими делами, положение в столице стало еще более критическим. Как я сказал, все ждали своего часа. И хуже всего было то, что в сложившейся ситуации дворяне совсем начали терять границы. Я не считаю сюда еще и появившихся с других территорий, которые сейчас старательно пытались проявить свой интерес прекрасно понимая, что благодаря этой быстрой и победоносной войне наше государство сумело усилиться многократно. К тому же не стоит забывать о том, что на территории того же королевства Ларма были достаточно интересные местности, вроде тех же самых элитных виноградников Джаркиза. Естественно, что по приказу императора Аргара эти земли были тут же взяты под контроль самой казны империи, ведь там были огромные средства – Вино с той территории пользовалось просто невероятным спросом, и поэтому было бы глупо даже просто попытаться передать эти территории в чужое владение. А если учитывать сюда еще и тот фактор, что некоторые разумные по какой-то глупости вдруг решили, что могут позволить себе проводить такие эксперименты, то можно было понять, что в данном случае этот молодой разумный сделал правильно. Такие денежные потоки надо держать в руках империи, и никак иначе. Так что теперь на территории столицы империи ошивалось дворян куда больше, чем их было когда-то в принципе. Имеется в виду то, что в столицу приперлись дворяне не только имперские, но и с территорий бывшего королевства, а ныне провинции Ларма. Как я уже говорил, они сейчас хотели улучшить свое положение. По возможности, если им дадут такой шанс. Хотя я в этом сильно сомневался. Ведь в первую очередь стоило учитывать тот факт, что император Аргар был в гневе. Его самого фактически приговорили к медленной и мучительной смерти. А уже о том, что пришлось пережить его отцу, который умер без единого шанса на спасение, лучше и не говорить». Так что сейчас в столице империи Дейрин было не протолкнуться от разумных, которые по какой-то глупости старательно пытались размахивать мечами. Ведь по сути это было глупо. Какой смысл в подобном действии, если ситуацию вы сами осложнили? Не знаю. Не знаю я того, на что они рассчитывали. Видимо, на то, что все-таки, может быть, сумеют попытаться надавить на того, кто был вообще-то ими оскорблен. Это было само по себе очень глупо, но и пытаться доказать этим разумным тот факт, что они совершают очередную ошибку, тоже было бессмысленно. Эти умники даже додумались до того, что пытались устроить дуэль с представителями дворянства империи, что явно говорило не в их пользу. Ну кто же так поступает в подобной ситуации? Самое удивительное было для них в том, что когда они додумались сделать подобную глупость и рискнули вызвать на поединок дворян империи, то сразу же выяснили то, что с ними сражаться в равных условиях никто не собирается. Этих разумных банально вывели прочь и отхлестали палками, как каких-то простолюдинов. Конечно, они попытались возмутиться, вот только их возмущение никого не интересовало – всего лишь по той причине, что все это было вполне закономерным действием. Как дворяне, они были лишены большей части своих льгот и возможностей. А уж про их права никто и не говорил. Кто сказал этим наивным разумным, что кого-то интересует их желание? Со стороны этих разумных подобное было огромной глупостью. И они столкнулись с последствиями. Да, они продолжали числиться дворянами, но только числиться, и не более того – Хотя бы по той причине, что сами дворяне хозяйничали на своих землях. Но в столицу империи их никто не звал. И теперь эти разумные наткнулись на тот факт, что оказались между двух огней. Мало того, что император Аргар был на них зол. Так теперь еще и местные дворяне озлобились на них из-за всех этих фокусов и попыток возвыситься там, где не стоило бы этого делать. Я сейчас это все прекрасно понимал, но вмешиваться в происходящее между дворянами не считал нужным. Тем более, что сам пару раз наткнулся на таких умников, которые старательно кичились своим дворянством. Но дворянством никак не империи, а именно королевство Ларма, и это было с их стороны большим просчетом. Хотя связываться со мной и пытаться настаивать на дуэли никто из них даже не пробовал. Возможно, из-за того, что с моей стороны всегда было минимум 5-10 стражников в тяжелой и хорошо защищенной броне. Для этих разумных подобное было вообще чем-то непонятным. Видимо, они просто не понимали того, как такой простой дворянин может позволить себе подобные доспехи для простой стражи. Возможно. Сейчас это все было уже не суть важно. Важно было то, что происходило в императорском дворце. И эти события меня немного напрягали и нервировали. Оставшиеся в живых члены императорской семьи его практически не покидали. Дворяне герцога Майориис старательно толпились в его резиденции. Среди них была пара дворян, которые вроде бы могли претендовать на подобное звание ввиду древности своего рода и графского титула. Вот только эти разумные перед всеми этими событиями заморали себя бесчестными поступками. И поэтому ситуация обстояла так, что эти разумные банально ничего не могли поделать. И именно этот факт сейчас действовал против данных разумных. Один из них даже додумался отправиться к императору Аргару, чтобы побеседовать с ним на эту тему. Нет, сам этот старик не претендовал на титул герцога Майорис. Он хотел продвинуть своего старшего сыночка, который также был замаран тем, что старательно пытался воевать со мной. И как факт, в сложившемся положении мог на что-то там рассчитывать. Естественно, что сразу же оживилась и та самая группа дворян, которые старательно пытались вредить мне. Вот только они не учли того факта, что среди них были мои агенты, которые мне обо всем докладывали. Более того, эти же самые агенты старательно известили меня и о том, что намереваются делать эти разумные. Они, в первую очередь, хотели сразу же поставить взорвавшегося наглеца на место. Хотя в данной ситуации они бы нарушили желание самого императора и членов императорской семьи. Но при этом местные проблемы между дворянами решаются самими дворянами. Хитро придумано. Но проблемы у них только нарастали. Как оказалось, император Аргар не был настолько наивен и глуп, чтобы так легко и просто пойти навстречу таким разумным. Он достаточно быстро понял происходящее и тому старому графу приказал вернуться в свое родовое поместье, из которого его никто не вызывал. Этот дворянин банально забыл о том, что подобное ему приказывал еще уже покойный герцог Майориис. И он, и его семья были сосланы на два десятка лет за неповиновение в родовое гнездо. И сейчас он почему-то вдруг решил, что ситуация изменилась. Поэтому этот граф сразу же выбыл из рядов потенциальных женихов принцессы Милены. Что явно расстроило не только его. Нашлись, конечно, и те, кто рассчитывал на возвышение этого дворянина, и теперь им приходилось переосмысливать ситуацию. Другой такой же дворянин, хотя и нарушил приказ герцога, но при этом затаился в его резиденции. И на глаза своему сюзерену он пока что не показывался. Видимо, банально заранее опасаясь того факта, что в этом случае может нарваться на большие неприятности. Какие настигли его потенциального оппонента, который сделал ошибку и сейчас уже направлялся в герцогство Майориис под охраной стражи герцога. Для него это был серьезный просчет. Я же в данной ситуации задумался, если эти дворяне не могут добиться своего и действуют так глупо, то что будет дальше? Я в данном случае имею в виду именно то, как они пытаются продвигать свои планы, даже не думая о том, что сейчас представителям герцогского семейства не до этого, всего лишь по той причине, что у этих разумных на данный момент и своих дел хватает. Им просто некогда играть в эти игры. Старший брат пытался обучить младшего всему, что необходимо. А эти недалекие индивидуумы все пытались продвигать лично свои интересы. Что явно вызывало у императора Аргара, который и так себя чувствовал достаточно плохо, явное недовольство. И чем это может закончиться, я сейчас даже сказать не могу. Боюсь, что для тех же дворян из герцогства Майриис ничем хорошим. А ведь император Аргар, а в частности его младший брат Винар, может принять решение передать бразды правления в герцогстве отнюдь не в те руки, которые бы тянули к этим территориям те же дворяне. Так что в данном случае ситуация для них может сложиться весьма нелицеприятной. Тяжело вздохнув, я понял, что одни мои размышления в данном случае своей роли не сыграют. Всего лишь по той причине, что в сложившейся ситуации я никак не могу повлиять на все это. хотя бы по той причине, что не хотел я в это вмешиваться. Слишком уж муторное это дело. Мне достаточно и одного герцогского семейства, которое сейчас старательно бегало ко мне и пытаясь старательно советоваться то по одному, то по другому вопросу. Это я имею в виду молодого герцога горташ который еще не так давно был графом на грим. Про его жену я вообще молчу. Эта озабоченная дамочка в первую очередь старалась залезть ко мне в постель, даже не думая о том, что есть определенные правила приличия. Это ей еще повезло, что у меня слуги практически все прошли клятву на крови и болтать на стороне ничего не будут. А вот что было бы, если бы другие об этом узнали? Видимо, этой дамочке на данный момент такие вещи были не особо важны, А тут я еще влезу и в другое герцогское семейство. Зачем? Мне еще таких шалостей и фокусов не хватало. Так что я сейчас ждал только одного. Именно того, когда наконец-то все это закончится. Когда император Аргар в конце концов упокоится и все стабилизируется. Кстати, тайная служба империи в мутной воде происходящего сейчас старательно искала врагов и довольно неплохо. Уже минимум пяти дворянам были предъявлены обвинения в предательстве и государственной измене. Судя по всему, эти разумные банально не ожидали того, что с ними постараются разделаться таким достаточно жестоким и бескомпромиссным способом. Потому что одна только возможность поймать подряд пятерых заговорщиков дорогого стоила, при том, что трое из них были пойманы именно моими агентами. Что тут можно было бы сказать? Те самые ловушки, которые я уже давно разместил на территории столицы, все же сыграли свою роль. И моим агентам достаточно быстро удалось загнать в эту ситуацию всех тех, кто просто не ожидал этого. «Были, конечно, и такие умники, которые банально недооценивали своих врагов и, как факт, сами совершали ошибки. А ведь все мои ловушки были статическими, в их задачу входило только то, что надо было спровоцировать разумных, которые просто не смогли бы мимо них пройти. И все, не более того. Так что попавшие ко мне в руки умники были переданы тайной службе империи, и та занялась ими вплотную». Как я уже говорил, сейчас настроение у того же императора Аргара и его младшего брата было и так не слишком хорошим. Так что попадать к ним в руки я бы никому не советовал. Сама же принцесса Милена, ставшая зерном раздора для большинства разумных, имевших дворянские титулы, была сейчас вообще не в настроении. Еще бы, сначала ей пришлось потерять отца, который ее любил. Потом, после быстрой войны, она должна была потерять еще и старшего брата. Более того, сейчас и сама девушка видела то, как ее родственник банально угасает. А это было не то, чего бы она хотела. Ей сейчас даже не хотелось ходить на какие-то приемы, так как в сложившемся положении ей постоянно приходилось отбиваться от желающих набиться ей в партнеры. Находились даже такие идиоты, которые банально предлагали девушке жить в свое удовольствие. Только бы она согласилась выйти за них замуж. Честно говоря, я таких идиотов вообще не понимаю. Как можно предлагать девушке, у которой буквально на руках умирает ближайший родственник, такие глупости? Но если они додумались до таких вещей, то пусть не обижаются. Такие красавцы практически сразу были вычеркнуты из списка потенциальных женихов. И это было не в их пользу. Я же в данном случае просто наблюдал за происходящим и ничего не делал. Хотел бы помочь, но чем? Силу хаоса из тела разумного уже не заберешь, и она будет продолжать коверкать его душу, а потом и тело. Зачем такие мучения молодому дворянину, который вроде бы мог бы стать весьма неплохим императором? Вот только ему не повезло в том, что он сам по какой-то глупости решил взять и потрогать собственными руками то, чего брать в руки категорически было бы нежелательно». И теперь за эту глупость расплачивается. Теперь я сильно сомневаюсь, что кто-то из его семьи вообще когда-либо попытается взять в руки хоть что-то, даже издали напоминающее какие-либо безобидные вещи. По крайней мере, я в этом был убежден. Ведь они уже сами обожглись на этом, практически потеряв сразу двух представителей своего семейства. А ведь все так хорошо начиналось». Так что мне теперь оставалось только дождаться того момента, когда все нормализуется, и я смогу уехать из этой клоаки дворянских конфликтов. Все-таки мне не стоило забывать о том, что те же дворяне в ближайшее время совсем не будут успокаиваться. Они будут старательно рвать все свои жилы, чтобы приблизиться к новому императору. Я же этого не хотел. Мне нужен был покой и время, чтобы заниматься своими изысканиями и обучением. «Мне понравилось учиться. Вы даже себе не представляете того, как это интересно создать могущественную тварь, которая подчиняется любому твоему желанию. И уже только поэтому мне хотелось бы иметь возможность действовать дальше, на собственное усмотрение. Хотя я понимал, что многим благородным я буду как бельмо на глазу. Как я уже сказал, мое богатство заставляло многих нервничать. Ведь они тоже были бы не против заполучить все это в свои руки, если получится. Но кто же им сказал, что я позволю подобному случиться? Я не собирался играть в такие игры по их правилам. Так что у меня были свои планы, в которых места подобным интриганам сейчас просто не было. Поэтому я и старался пока что держаться в стороне, при этом стараясь не терять контроля над всем, что там происходит. Так как сам понимал, что такие ошибки могут очень дорого обойтись мне лично, так что лучше не рисковать. Держать руку на пульсе развивающейся ситуации, но не вмешиваться. Это было основное правило, которого в данный момент мне стоило придерживаться. Что я и делал.